«У своих!» «То есть все как на подбор, казача-то А в наши края как попали?» — спросил Сергей. «Ребята загалдели перебой. «Да не все сразу!» — оборвал Хачариди. «Вот ты рассказывай!» — обратился он к Володе. «Можешь прямо сначала...» «Да я при всех рассказывать не могу!» — отозвался Володя, поворачиваясь другим боком к угольям костра. — Нас со станицы наловили девятнадцать душ и увезли раньше, а я тогда сбежал, прятался да снова попался. — С ними? — он кивнул на остальных ребят. — Только на переправе и познакомился. — Мы тут из четырех станиц, — подтвердил Толик. — И как вас везли? — спросил дядя Митя. Володя начал рассказывать. — Наш катер — остроносая сидящая посудина с двумя пулеметами. на баке и на корме, отошел от причала сразу после полудня. Полтора десятка немцев, солдаты и офицеры, десяток их раненых, да несколько немолодых штатских, за замасленных спецовках. И мы, полсотни ребят, собранных из разных станиц и хуторов. Большинство наших со слезами на глазах смотрели, как дрогнул и начал удаляться родной берег. Но смотреть довелось недолго. Немцы загнали нас в трюм. а на палубе разместили раненых солдат. Мне досталось место прямо под трапом. Отсюда я видел, как над входом в трюм стоял высокий и худой священник, широко расставив ноги. На перстный крест раскачивался, свалявшаяся борода клочьями спадала на подрясник, серые от проседи космы лежали на плечах. Второй крест он как защиту держал над головой. По бокам, прикрывая выход из трюма, Стояли два «Унтера» с автоматами. Едва катер отошел от причала, началась болтанка. Воды достигали палубы, соленые брызги начали залетать даже к нам. И вдруг, оказывается, катер уже вышел в открытое море, нас выгнали из трюма на палубу, а сами немцы, исключая раненых, попрятались. Все ребята задрали головы к небу, а там появились краснозвездные самолеты. — Шесть двухмоторных бомбардировщиков. Раньше я таких не видел. — А я вот все хотел спросить, — подал голос Егорка, — А чего нас вообще в Крым повезли? — Ну как же, кто ж им еще, гадом бревна рубить да тесать будет? — невесело протянул едва видимый в темноте щегол. — Что ж ты у немцев не спросил? — хмыкнул веслоусый мужик в кепке, который представился при знакомстве, как дядя Митя. «Они бы тебе все и рассказали, про свою стратегию с тактикой!» Он наручно коверкал слова. «Как же, спросишь у них?» — протянул Егорка. «Да здесь фокус простой», — сказал Сергей Хачериди. «Отправляют рабов морем, так дешевле. А ближайший, спокойный для них порт, Севастополь, на той стороне у них с транспортом жидко. Там и наш флот близко, и авиация». А до Одессы вести крюк какой, больше затрат, чем навару. Так говоришь, наши бомбовозы налетали? Ну да, только какие-то не такие, не как СБ, которые над станицей пролетали. Наверное, английские, бостоны, давай дальше. Началась бомбежка, а со всех кораблей и катеров их в проливе было немало, в том числе быстроходные десантные баржи, сторожевые и торпедные катера. открыли зенитный огонь. Зеленоватые и голубые дымные трассы тянулись к самолетам, вспухали и рассеивались, грязно-дымные облачка снарядных разрывов, но летчики буквально утюжили пролив, отыскивая цели. «Машите руками, свиньи!» — крикнул наломанным русском офицер и резанул из автомата поверх наших голов. На других кораблях и катерах, которых было много в море, Русские, где они были, тоже заставляли размахивать руками, чтобы видели самолетов. Но летчики, похоже, с этим не считались. Белые столбы воды поднимались по курсу и у бортов. Вот два столба воды взметнулись недалеко от нашего катера. От взрывов корпус словно дважды сжало и тут же распрямило. Глухо и тяжко ударило в борта, брызги окатили палубу. но наверное осколки ушли вверх а корпус чуть прогнулся и заскрипел но уцелел на несколько секунд мы замолчали а до этого не сговариваясь кричали что то вроде давай лупи таким гадам!» и в это время бомба угодила в соседний катер вспышка и взрыв не глухой как при попадании в воду резкий и громкий черное облако и вот лишь обломки, да пара пустых спасательных кругов и какая-то плавучая мелочь колыхались на волнах. — Да, то все орали, а тут дыхалку перехватило, — подтвердил и Саша. — Еще бы, — кивнул Хачериди. — Давай, рассказывай дальше. Наконец пулеметы и зенитки замолчали. Самолеты и все шесть ушли на восток. Поодаль горела, но пока что вроде не тонуло. Большая самоходная баржа, в которую тоже угодила бомба. Еще чуть дальше два немецких катера медленно кружили, наверное, кого-то подбирали из воды. До Керченского причала наш катер дошел благополучно. Прежде чем согнать нас на берег, с палубы убрали перепуганного, но живого священника. Он прикрывал крестом голову и не мог встать. Солдаты подняли его. и почти на руках снесли по трапу, вниз с катера. А зачем им, Поп, как ты думаешь?» — спросил невидимый в темноте Шурале. «А кто их поймет?» — отозвался Сергей Хачериди. «Может, в какую-то их часть понадобился. У них же там на полуострове и словаки есть, они вроде как православные. Все, спать. Дядь Митя, ты первый на часах, я сменю». Как мы спали в ту короткую ночь. А утром, не знаю точно во сколько, но солнце уже поднялось над горами. Нас разбудили. Сборы оказались недолгими. Подобрали остатки еды. Партизаны проверили оружие и пошли навстречу солнцу. Какое-то время шли молча. Ты впереди, следом мы, Шурале, дядя Митя, замыкающим. Через полчаса. Когда мы пробрались по длиннющему откосу горы, ты спросил меня, и что там было в Керчи? От причала до железнодорожных путей было недалеко, но сначала нас загнали за изгородь из и проволоки, и там мы прождали до утра. Когда солнце уже начало припекать и очень хотелось пить, охранники, кажется, татары, мы еще не научились уверенно различать жителей Крыма. Погнали нас, как стадо, на платформу. Следом пригнали еще несколько групп кубанских подростков, девчат и парней. Скоро подошел состав товарных вагонов, на которых было написано «Джанкой». Мы держались вместе и погрузились в один вагон, в котором ничего не было, никаких лавок и сидений. Пришлось садиться прямо на грязный пол, от которого шел тошнотворный запах гнили, дерьма и падали. Едва закончилась погрузка, а места оказалось мало, сидеть пришлось впритык, двери закрыли и заперли. Дышать стало нечем от тяжелого запаха и жары. Кто-то заплакал, кто-то начал стучать кулаком в дверь, но из-за двери только прикрикнули сильным и незнакомым акцентом, и все. Правда, скоро состав поехал, в щели на ходу палился свежий воздух, и стало немного легче. «Вы, кстати, и сейчас не фиалками лесными благоухаете!» а... Коротко хохотнул Сергей. «Надо вас по дороге искупать как следует. На базе тоже не розарий, казарма в общем, но уж не так по-лагерному». И в самом деле, когда, обходя с юго-востока Бахчисарай, перебирались через совсем не широкую здесь Альму, Хачериди распорядился сделать привал и заставил ребят не только выкупаться, но и постирать все свое белье, Мыла, естественно, не было, поэтому стирали глиной. Сергей показал, где ее можно наскрести. Высохло всё по крымской сухой жаре, быстро. Здесь же, на привале, он спросил. Ну и как встретила вас земля крымская? Первую весточку от партизан мы получили, едва проехали станцию, семь колодезей, слышали про такую? Знаю, знаю. перебил Володю Сергей Хачариди. Это, кстати, мои родные места. Вот уж там-то партизан столько! Выдохнул Егорка, который уже смотрел на Сергея, как на полубога. Скорее подпольщиков! Нахмурился Сергей. В тех краях не сильно по попартизанишь. Степь да степь кругом. А что было леса, то все извели, когда за акманайские позиции удержаться пытались. Разве что под землю прятаться! Добавил дядя Митя. «Аджи-мушкайцы, говорят, до сих пор держатся!» «На характере!» — глухо бросил Хачериди, И только спустя пять минут пацаны уже одевались в свежевыстиранную свою, болтающуюся на исхудалых телах и стрепанную одежонку, продолжил «Герой, конечно! Я бы так не смог! Там же даже высунуться из катакомп нельзя! Не то что воевать!» И без всякого перехода кивнул Володя, Рассказывай, что там дальше? Наш товарняк резко затормозил и остановился. Перед паровозом метров на пятьдесят, а может и больше. Из окошка теплушки много не разглядишь. Были вздыбленные рельсы, а под откосом еще дымились обгорелые вагоны. Наверное, от взрыва прошло не больше часа. Но немцы уже спешно ремонтировали дорогу. Паровоз-кран поднимал вагоны. и ставил их уже на продолженные рельсы, а другой паровоз оттягивал этот утиль вперед по ходу эшелона. — Действуют наши, — согласился Хачериди. — Вы их знаете? — спросил, заглядывая Сергею в глаза Толик. — Я-то знаю там всех, да вам этого знать не надо. Всяко бывает, — невесело сообщил Сергей. — И можете мне не выкать, а то не по себе как-то. Давай, рассказывай. А нам долго еще было как-то не по себе обращаться на ты и по имени, да и казался ты совсем-совсем взрослым, хотя всей той разницы-то было пять-шесть лет. Не то, что по настоящему не молодые, беседин, руденко или совсем старики вроде Михеича. Простояли мы около трех часов, но долго смотреть на ремонтные работы не пришлось. Обозленные немцы. заметив любопытных в окнах вагонов, хлестнули из автоматов. Несколько пуль просекли деревянную стенку вагона у потолка и саму крышу. Мы, конечно, мигом попадали на пол и больше не высовывались, пока эшелон медленно не тронулся и тихо прошел восстановленный участок. В Джанкое стояли недолго, но там хоть попить дали. А после Джанкое поезд шел с остановками всю ночь. почти непроглядной темноте. Когда рассвело, мы начали выглядывать из окна и высматривать в щели. Смотрим, слева почти отвесная, грязно-серая скала, а верхней ее части, в странном хаосе, застыли громадные каменные обломки, а справа расстилалась и уходила куда-то на запад бухта. В воде темнели останки разорванного взрывами корабля. Вдоль вагонов Изредка прохаживался патруль из соседнего вагона, там везли девушек, что-то спросили по-немецки, и солдат, на секунду вскинув голову в пилотке, ответил «Я понял, мы в Инкермане». «Это же рядом с Севастополем», — сказал тогда начитанный Саша. «Наверное, нас теперь посадят на корабль и повезут морем», — предположил кто-то из ребят. «Жди больше, утопят вместе с вагонами в бухте». на съедение морским рыбам как это они умели делать и раньше делались с другими утопить могли и в тамане чего столько вести сообразил толик вот именно кивнул дядя митя мы к тому времени выждали в придорожных кустах пока проедет патруль трое полицаев на бричке и перебежали через дорогу а дальше то дальше и действительно Топить нас не стали, но и не перевозили никуда. Простояли трое суток, прислушиваясь к немецкой речи и нечастому перестуку колес составов, проходящих мимо, в Севастополь и из города. Никто не открывал наших раскаленных и смрадных вагонов, не кормил и не выпускал нас. Закончилась и вода. Подползала голодная смерть. Мы тихо лежали в повалку. Как-то, само собой, прекратились все разговоры и лишнее движение. А на четвертые сутки стали с грохотом открываться двери. В вагоны входили немцы в белых халатах, наброшенных на мундиры. Они быстро и как-то механически выделяли тех, кто уже не мог передвигаться, и делали им уколы. Ребята, таких оказалось восемь, сразу же затихали, их вытаскивали из вагона. И бросали, как дрова на телегу. Через час-полтора, обойдя все вагоны, белохалатники стали у тех, кто еще мог свободно передвигаться, брать кровь из вен. Высасывали шприцами и затем переливали в стеклянные емкости. Ребята ослабели и тут же падали у дверей на пол. Целых три часа прокатывался от вагона к вагону, стоны крики. Наконец, Немцы насытились юной крови и ушли.